Дайниковский. Хроники демонического ремесленника. Кузнец. Том 5 и 6. Глава 1. И что будем с ними делать? произнёс немолодой мужчина, обведя наш небольшой отряд взглядом. Понятия не имею, ответила ему девушка, взгляд которой почему-то был прикован к Рен. Слушай, я тебя знаю, «Ну знаешь, если не свалите отсюда по-добру-поздорову», — огрызнулась Ирэн, но по выражению эмоций на ее лице я понял, что одна другую явно узнала. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха! засмеялась девушка, которая, в отличие от ее напарников, единственная не носила брони, а была одета в тканую походную одежду, и при этом у нее даже оружия при себе не было. «Странно». Хотя, судя по тому, что я увидел ранее, а именно ее плавные и тягучие движения, она явно отлично владела своим телом и, скорее всего, являлась опасным противником. — А я смотрю, ты с Гонором! — она провела рукой по щеке Ирэн. — Ты! — зашипела та. «Успокойся — Успокойся! — холодно произнес я, понимая, что она в любой момент может сорваться. «Сделав глубокий вдох, я внимательно присмотрелся к людям, которые сейчас стояли перед нами. Как и нас, их было четверо. Немолодой мужчина в легких кожаных доспехах и вооруженный арбалетом. Девушка лет двадцати пяти на вид, которая как раз разговаривала с Ирэн, облаченная в легкие одежды, не стесняющие ее движения. Молодой парень, или наш ровесник, или даже моложе — который, как и не молодой воин, носил лёгкую броню. И ещё один мужчина, чьего лица я не видел из-за латного шлема, который он так и не удосужился снять. «Здоровяк», — подумал я, глядя на настоящего гиганта, закованного в тяжёлую латную броню, рост которого был около двух с половиной метров, а то и больше. Именно он и вызывал у меня большие опасения, нежели все остальные. Интересно, сколько нам за это отвалят, усмехнулся молодой пареньок, который держал в руках добытый нами кристалл подземелья. Понятия не имею, пожала плечами девушка и подошла ко мне. Зыр, а что мы будем делать с ними? спросила она, пристально глядя мне в глаза. Не знаю, задумчиво произнёс воин. Из какой вы гильдии? Не вижу ваших опознавательных знаков. «А вы из какой?» — снова огрызнула Сирен. «Из тюремщиков», — ответила ей Лия. «О, а девчонка про нас слышала!» — усмехнулась девушка. «Надеюсь, столько хорошая?» Лия посмотрела на меня и помотала головой. «Значит, правду!» Немолодой мужчина в голос заржал, после чего посмотрел на Лию. «Что же мне с вами делать?» — задумчиво произнес он. Из какой гильдии, не говорите, дерзите. Что в магических хранилищах показывать отказывайтесь. Воин перевёл взгляд на меня. А ты мне вообще не нравишься. Сквозь зубы процедил он и направил в мою сторону арбалет. Не надо, чуть ли не хором закричали девушки, и воин усмехнулся. Любят они тебя. Он поднялся и подошёл к Лис. Как на подбор. Все красиевые, молодые, сказал член гильдии тюремщиков, после чего повернулся к своей напарнице. Что думаешь? Я предлагаю отпустить, немного подумав, ответила девушка. Они нам ничего не сделали. Кристалл мы получили. Магический и хранили ещё заберём, а потом кто-нибудь из наших их взломает. Чего их зазря губить? "Знаете же ещё", произнесла она и посмотрела на воина. "Хм, она добрая", подумал я, уловив в её взгляде надежду. "А можно мне?" "Нет", холодно перебила девушка мальца. "Вернёмся в город и развлекайся там сколько тебе нужно, а этих", она обвела девушек взглядом. "Не тронь". Парень хмыкнул, посмотрев на немолодого воина, и их взгляды мне не понравились. Они явно родственники, промелькнула в моей голове мысль. Только сейчас я обнаружил между ними сходство. Скорее всего, даже отец и сын. "Мира, забирая этого", он кивнул на гиганта в латах. "Идите в сторону выхода из подземелья. Мы вас нагоним". Девушка смирила нас с виноватым взглядом, но спорить с ним не стала. Она явно боялась воина, это чувствовалось в ее глазах. «Хорошо», — ответила девушка. «Зурк, за мной!» И гигант в латах послушно последовал за ней. Стоило им скрыться в тоннеле, парень и мужчина оживились. «Мне это нравится!» Молодой ублюдок указал на лис, и та вздрогнула. По её щекам тут же потекли слёзы, а тело затряслось, как осиновый лист на ветру. "Вечно тебе смазливые нравятся", усмехнулся воин. "Не умеешь ты баб нормальных выбирать", гаркнул он, подходя к Ирен. Я закрыл глаза и попытался сконцентрироваться. Голова хоть и болела, но пару минут назад я понял, что это не результат магического истощения, а воздействие ментальных навыков монстра. Поэтому магическая энергия у меня ещё была. Да, мои руки скованы железными кандалами, но для меня это вовсе не проблема. Сложность заключалась в другом, а именно в молодом ублюдке. Его дар позволял ему становиться невидимым, и только благодаря этому наша компания вообще попала в плен. Недоносок, благодаря своему дару, подобрался к нам в тыл. И когда мы с Арен уже готовы были сорваться в бой, он приставил нож к шее Ли, и мы вынуждены были сдаться. Тем временем наши противники времени зря не теряли, и пацан бесцеремонно начал лапать Элизабет. Смотри, у нетерпится, да? усмехнулся воин с похабной улыбкой на лице, рассматривая Ирен. Не дай ублюдку использовать свой дар, тихо прошептал я ей. Успеверей. На лице Рэн появилась её фирменная маниакальная улыбка. "О чём вы там шепчетесь?" рявкнул Воин и подойти ко мне, со всей силы ударил по моему лицу кулаком. Урод. Нос сломал. Не обращая на боль внимания, я повернулся к Рэн и спросил: "Готова?" Она кивнула. А буквально в следующий момент я использую зверскую силу. И разорвав кандалы, свожу руки из-за спины на голове воина, которая в ту же секунду лопается, как спелый арбуз, обдавая меня кровью и внутренностями его черепушки. Как я и предполагал, мозгов там много не было. По договорить он не успел. Ударом ноги в челюсть Стерана отправила его в полёт, а когда тело кубарем покатилось по земле и остановилось, она была уже тут как тут. Мощный прямой удар в лицо выбивает из парня остатки сознания. Второй, третий и четвёртый удары, скорее всего, превратили лицевые кости в труху и наверняка уже тогда привели к смерти. Но Ирина не думала останавливаться. Она молча продолжала наносить удары один за другим, пока лицо парня не превратилось в кровавую кашу, и даже тогда не успокоилась. Всё, хватит. отбежав к ней. Я схватил её и начал оттаскивать от мёртвого тела. "Пусти! Я урою этого ублюдка! Пусти!" брыкали сирены, но я не собирался отпускать. "Он мёртв. Слышишь? Мёртв. Успокойся", говорил я, продолжая оттаскивать её. И наконец она сдалась. Рухнула на Калени и, закрыв лицо руками, зарыдала. "Лея, помоги!" крикнул я и кивнул ей на Ирен. А сам встал и подошёл к Лис, спросив: "Всё нормально?" Она неуверенно кивнула. "Не бойся, он мёртв, и тебя больше не тронет", сказал я и прижал её к себе. "Я он она начала что-то говорить, но в итоге сорвалась на плач и заредала. "Всё в порядке". Я провёл рукой по её волосам. "Они мертвы". Повторил уже ранее сказанное. Ты в безопасности, пытался я успокоить и тяжело вздохнул, ибо понимал, что это не конец. Были живы ещё два члена их отряда, и что самое неприятное, в живых остался тот гигант. Если с этими уродами удалось справиться благодаря эффекту неожиданности, и они даже не успели воспользоваться своими дарами, Да вот с девушкой и тем воином всё может получиться по-другому. Ирен позвала её, и она повернулась. Скоро придёшь в порядок, спросил я, ибо верил в её силу воли. Она явно была бойцом и должна быстро прийти в себя. Уже готова. Ирен резко встала и отпихнув от себя Лию, подошла ко мне. Дай мне какое-нибудь оружие. Попросила она, ибо её меч, как впрочем и другое наше оружие, которое в момент атаки врагов было на нас, они изъяли. Держи. Достаю из браслета двуручник, скованный из представителей расы Рэтлингов, и протягиваю Ире, а сам вооружаюсь некротическим тесаком. К сожалению, щиты эти твари у меня тоже отняли, поэтому придётся работать с тем, что имеется. Так. Сделай глубокий вдох и успокойся, произнёс я, глядя на Ирен. Чего? Эммет, я делаю, что говорю, властно сказал я, и она подчинилась. Ирен сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Теперь закрой глаза и повтори, приказал я, и она снова повиновалась. Всё успокоилось. Да. ответила Ирэн, и я услышал в ее словах правду. «Тогда идем», — кивнул ей в сторону тоннеля. «Я с вами». Я повернулся и увидел решительное лицо Лии. «Нет, останься с Элизабет, мы с Ирэн разберемся». «Я тоже пойду». А вот Лиз меня, признаться честно, удивила. Она посмотрела мне в глаза. «Я хочу... Я должна пойти». произнесла Элизабет, и в её взгляде я увидел решительность и уверенность в своих силах. Хорошо, но ты должна понимать, что тебя там ждёт, прямо сказал я. Я понимаю, и я всё равно хочу. Не хочу оставаться такой слабой, как сейчас. Голос её дрожал, и она срывалась, но я почему-то верил ей. Хорошо, идёмте, наконец решил я. Эмет Можно тебя? произнесла Лия и кивнула мне, чтобы я подошёл. Чего ты с ней? У меня проблема, сказала она, опустив глаза вниз. Что случилось? Я не смогу призвать фантома без оружия, виновато произнесла Лия. Ого, вот это новость. Не думал, что её дар работает так. Держи. Я протянул ей стилет. Это Ага, именно тот, которым я победил тебя. Ты не победил. Да? А я думал, что да. Усмехнулся я, не без удовольствия глядя на то, как лея заводится. Ничего, это ей на пользу. Так, ладно. Не знаю, насколько эти ублюдки были хороши в сексуальных утехах, но думаю, мы уже исчерпали запас времени и пора выдвигаться. Произнёс я, меняя тему разговора с Лией, а заодно и настраивая девушек на нужный лад. Ага, если бы это был ты, то они бы успели до выхода дойти, усмехнулась Ирен и подмигнула Лия. Вот же. Всё, выступаем. Проигнорировав слова Ирен, командовал я. А как же эти? она кивнула на трупы. Наверняка у них есть что-нибудь ценное. Те же магические хранилища. «Обыщешь?» «Легко!» — усмехнулась Ирэн, и уверенной походкой пошла к трупу без головы. Сколько-то времени у нее нашло на обыск, после которого мы сразу же отправились к выходу из тоннеля. «Будьте осторожны», — сказал я девушкам, и, достав из магического хранилища три пузырька с зельем каменной кожи, раздал им, ибо, как и оружие, зелье у нас тоже отняли. Как только их увидим, пить и сразу. Неважно, понадобится они или нет. Просто пить и всё. Это понятно? С серьёзным тоном произнёс я, и мои спутницы кивнули. Всё, тогда идём дальше. Приказал я и в очередной раз пожалел о том, что в нашей команде не было разведчика. Ладно, может со временем у меня появятся какие-нибудь вещи, чтобы решить этот вопрос. Подумал я, как вдруг до меня донеслись звуки борьбы, исходящие откуда-то спереди. "Эмет, ты слышишь?" тихо спросила Ирина у меня за спиной, и я молча кивнул. "Вперёд. Посмотрим, что там происходит." шёпотом произнёс я и ускорил шаг. Если эта парочка натолкнулась на такой же отряд от Морозов как и мы, то это нам на руку, и такой шанс упускать нельзя.